Мои сокровища принадлежат тебе. Что же это такое, Соломея? Соломея вставая, голову и ока она. Иродяда. Ах, это хорошо сказано, дочь моя. Ирод. Нет. Нет. Иродяда. Это хорошо сказано, дочь моя. Ирод. Нет. Не от Соломеи. Ты не просишь этого, не слушай твою мать, она всегда подаёт дурные советы. Не слушай её. Соломея. Я не слушаю моей мать. Клему его собственному удовольствию я прошу на серебряном блюде голову Иеканаана. Ты поклялся, Ирод. Не забудь, ты поклялся. Ирод, я знаю, я поклялся моими богами, я хорошо это знаю, и всё же я умоляю тебя, Саломея, проси у меня чего-нибудь другого. Проси половину моего царства, я дам тебе его, но не проси у меня то, чего ты просишь. Саломея, я прошу у тебя голову Иеканаана. Ирод, нет, нет, я не хочу. Саломея, ты поклялся, Ирод.